Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марию Иванну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокарнами, она побледнела.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 толстые губы его сильно говорят о чувственности помните как он губами причмокивал когда акульку с надоной сравнивал что он мерзавец сгорает страстью несомненно и так оскорблное самолюбие и неудовлетворенная страсть этого достаточно для того чтобы совершить убийство двое в наших руках но кто же третий николашка и псеков держали к тоже душил псеков робок конфузли вообще трус николашки же не умеют душить подушкой они действуют топором обухом душил кто то третий но кто он?